Глава 53. Почти неделю спустя Лоран въезжал в знакомый переулок с замирающим сердцем. В прошлый раз на прощание они с Людмилой, конечно, все таки вспомнили о причинах, ради которых состоялась та встреча, неожиданно превратившаяся в настоящее свидание, и молодой человек пообещал обязательно уделить внимание Люсиному вопросу, как только хоть немного разберется с ситуацией в мастерской. На самом деле, навести ясность здесь пока совсем не получалось. Напротив, хаос и путаница только усугублялись. Господин управляющий потрясал перед носом молодого хозяина отчетами с результатами ревизии, списывая убытки на то, что порода истощается, и первосортного камня все меньше и меньше. А Луран, не имея опыта уверенно отличать качественное сырьё от брака, все же интуитивно чувствовал, что этот ушлый мужик где-то точно вешал ему на уши лапшу. Мастера и работники упрямо сказывались малограмотными, всячески избегая принимать участие в дебатах между хозяином и управляющим. И где находился правильный ответ, и, соответственно, выход, было абсолютно неясно. Однако данное Люсьен-слово требовало исполнения. К тому же Луран очень сильно желал помочь ей, пока у него все еще сохранялась такая возможность. Ну и в-третьих, парню просто хотелось поскорее снова увидеться с этой удивительной девушкой. Всю дорогу к ее дому он вспоминал свой разговор с матерью в тот знаменательный день, и все, что за ним последовало. Положение в доме тоже оставалось достаточно бедственным, однако за это время Лорану удалось совершить главное — справиться с угрозой потерять родные стены. Эта победа далась непросто, учитывая, что побороться ему пришлось не только с действительным своим противником, но и с сомнениями самого близкого человека. Между ними даже вышел небольшой спор. «Ну как?» Не то чтобы прям уж серьезное противостояние. Просто мать видела, как тяжело Лорану бороться с трудностями, навалившимися со всех сторон, и готова была уступить кредитору, уговаривая и сына оставить упрямство. «Сынок, боюсь, что нам придется выбирать, сохраним ли дом или мастерскую. То и другое в руках не удержать». «Мы обязаны попытаться». Более того, на днях я еще раз внимательным образом, без спешки и суеты, изучил долговые документы, предоставленные господином Застрикусом. И хочу сказать, что у нас есть все шансы справиться с бедственным наследием отца. Сумма по распискам набежала немалая, однако она не составляет и четверти стоимости этого дома. Да как же! Он ведь говорил. Вот именно, что он говорил, а это вовсе еще не означает истину. Поведение Застрикуса возмутительно. Он нарочно приходил сюда каждый день, чтобы заставлять нас испытывать стыд и беспомощность, чтобы вынудить принять поспешное, выгодное только ему решение — продать этот дом с большой уступкой за срочность. А между тем время исполнения обязательств еще даже не истекло и потому завтра же утром я выгоню этого проходимца шеей. Но, сын, быть может, нам не следует так сразу ссориться с человеком, от которого в нашей жизни зависит столь многое, — опасливо увещевала мать. Стоит сохранять достоинство и дать понять этому негодяю, что мы с тобой не такая уж и легкая добыча. До срока, прописанного в бумагах, он вообще не имеет права появляться на нашем пороге, И уверяю, именно так теперь и будет. Тогда придется расставаться с мастерской? Ни в коем случае, иначе мы потеряем наш последний кусок хлеба. Да какой с нее прок? Одно разорение. Дед твой и прадед еще разбирались в этом мастерстве, так и учились тому с измольства. А ты же у меня воин, не ремесленник. Справишься ли? Мам, а выбора-то и нет. Я знаю одно — Если мои предки сумели построить на чем то свое благосостояние, я смогу повторить их путь. И ещё. Раз уж ты помнишь, кто твой сын по призванию, знай, что силы у воина столько, насколько ему хватает воли. Я принял решение и сдаваться не собираюсь, но мне бы совсем не помешало немного твоей веры. Понимаешь? Понимаю. Прости, родной. Мягкий упрек рано заставил женщину смутиться. И чтобы поскорее избавиться от легкого осадка, возникшей между ними неловкости, а, может быть, просто так попросила его душа, молодой человек вдруг решился на признание. «Мам, я должен еще кое-что рассказать». Хорошая! Женщина подняла на молодого человека грустные глаза и слабо просветлела лицом. «Ты улыбаешься». «Значит, что и к нам наконец-то явилась добрая весть?» «Так и есть. Твой сын влюбился». С подкупающей прямотой выложил он и расплылся в счастливой улыбке. «Влюбился? Да как же? Когда же?» Мать заглянула в глаза своего взрослого ребенка и ответно расцвела. «Вот так вот не ко времени и совершенно безвозвратно». Заключая родительницу в объятия, негромко проговорил Лоран. «И кто она?» «Это нежная и добрая, самая красивая, умная и стойкая девушка на свете. И, между прочим, дворянка. Правда...» «Что?» — выглянула из под плеча женщина. «Такая же бедная, как мы. Надеюсь, тебя это не сильно огорчит». «А знаешь, родной...» Она разгладила мягкой ладонью рубашку на груди парня и поцеловала там, где ткань чуть заметно приподнималась над его взволнованно бьющимся сердцем. «Пускай хоть деревенская девчонка, лишь бы к душе. А счастье от богатства я с твоим отцом полной ложкой нахлебалась. Всем хватило, и мне, и тебе. Вот только скажи теперь, как невесту в такую разруху звать?» Ну, сейчас-то ты понимаешь, что выбор всего один исправлять положение. Еще раз внимательно пересмотрим, что у нас имеется. Без чего покуда можно обойтись. Пройдемся сверху донизу от чердака до подвала. Большую часть суммы я уже собрал, осталось совсем немного. Наскребем. Как говорится, курочка по зернышку. Луран, а вот послушай, что расскажу. Перед самой своей кончиной. Отец твой как-то раз в угаре обвинил меня в пропаже последнего ожерелья его матушки. Якобы это мне пришло в голову выкрасть украшения из шкатулки и припрятать. Но ты ведь меня знаешь, упаси Господь когда-то взять чужое. Хоть та шкатулка и была завещана мне, твой родитель никогда так не считал, а полагал полноправным хозяином всего в доме только себя самого. И почему ты сейчас вспомнила про тот случай, усадив матушку в старое кресло, Лоран приготовился внимательно слушать. И вот что выяснилось. Поначалу женщина решила, что муженек давно прокутил означенное ожерелье, да сам про то и забыл. А потом она начала замечать за ним одну странную особенность. Напиваясь, супруг взялся делать тайники в собственном доме. Под кроватью, за картиной, в каминной дровнице. От кого? Непонятно. Как неизвестно и то, что вообще происходило в его голове, день ото дня терявший способность к здравому размышлению. Позднее, когда тот -то отдал Богу душу, кое-что из припрятанного было найдено и продано. На эти средства женщине удалось продержаться до возвращения сына и еще некоторое время оставаться на плаву. И теперь, вспомнив ту абсурдную привычку мужа, Она решилась предположить, что, может быть, и ожерелье все еще находилось где-то в доме, пылясь в каком-нибудь непредсказуемом схроне. Что если пьяница засунул его в такое место, что потом и сам не сумел вспомнить? Два дня напролёт Лоран с матушкой обшаривали и простукивали каждый уголок. Самые крохотные щели, но так ничего и не нашли. И вот тогда мадам Фелиция Бальмон наверное, впервые в жизни по-настоящему рассердилась и решилась излить свою накипевшую за годы долготерпения злость в действии. Вполне себе, кстати, по-женски. Все найденные в доме вещи мужа в это утро полетели в одну кучу посреди прихожей. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — приговаривала она, с ненавистью отправляя на растеленное покрывало любое напоминание о семейном тиране, включая его штаны, рубашки, сапоги, и давно лежавшее без дела охотничье снаряжение. «Вяжи в узел и вези своему Саилу», отирая раскрасневшееся лицо, буквально приказала она сыну. «Мам, ну уж портки как-то даже неловко на люди нести», попытался было возразить Лоран, взял в руки старинное ружье и еще решился напомнить. «А оружие вообще не отцовское, а дедова. Дедова сын. Но без него мы проживем. Увози». Иначе сама к старьевщику пойду. Такого Лоран, конечно, допустить никак не мог.